Глава 2. Несмотря на все опасения Аргайлов, вечеринка получилась впечатляющей, особенно если учесть, что готовились к ней на скорую руку. Может, Морсби и был некудышным владельцем, но вечеринки всегда являлись того рода мероприятием, где успех напрямую зависел от банковских чеков. И хотя музей не слишком подходящее место для их проведения, просторный вестибюль у входа сослужил добрую службу. В центре разместился огромный стол, где во льду, частично уже растаевшим, красовались дары моря. Закуски были представлены в изобилии. В одном углу играл джаз, в другом разместился струнный квартет, призванный подчеркнуть миссию музея, внедрять высокую культуру в массы. Никто из гостей не обращал особого внимания ни на джаз, ни на квартет. Нельзя сказать, чтобы напитки подавались в изобилии, но Надраться было можно, если поставить перед собой такую цель. Не хватало лишь мультимиллионеров, жаждущих приобрести у Аргайла небольшие, но не менее от этого ценные шедевры изобразительного искусства. Впрочем, наверное, они там всё-таки были, просто ему никак не удавалось выделить их из толпы. Вы согласитесь, не можете же вы подойти к незнакомому человеку и осведомиться о состоянии его банковского счёта? Хотя весь на свете люди распознать богача, для которых ни с составляет труда. Видимо, у них сильно развита интуиция. Ей в полной мере был наделён Эдвард Бирнес. Он чисто инстинктивно тяготел к людям, у которых отобили наличных просто распирает карман. Торгайл никогда не мог понять, как это у него получается. Не в состоянии он был сейчас и сообразить, как затеять беседу с незнакомцем, чтобы она плавно перешла на, ну, скажем, французский пейзаж XVIII века. Кстати, чисто случайно у меня имеется при себе совершенно замечательный образец, делая редкие иробкие вылазки на эту заповедную территорию, Аргаил вдруг поймал себя на попытке всучить фламандские жанровые картины официанту А когда наконец удалось напасть на нужного человека, он вдруг вспохватился, что в деталях и подробностях повествует ему о недостатках этих полотен и рекомендует поинтересоваться фламанцами у своего конкурента. Так и прошёл тот вечер. Почти подсознательно Аргаил убеждал себя в том, что находит самую идею торговли предметами искусства довольно противной. В то же время у него создалось впечатление, что Гектор Ди Соуза умудрился очаровать всех присутствующих здесь богатеньких дамочек. Аргаюлу не удалось даже отдалённо намекнуть хоть кому-то, что у него есть неплохой товар. Единственный маломальски осмысленный разговор состоялся у него с архитектором, весьма цветистым в выражениях средних лет господином который прочёл ему лекцию о синтезе урбанистского модернизма и классической эстетики, что нашло выражение в его собственном овре. Иными словами, минут 20 он говорил исключительно о себе. Тот факт, что при этом архитектор постоянно заглядывал Аргайлу за правое плечо в поисках более интересного собеседника, не добавлял общению приятности. Но разговор был не без интереса. В припадке самодовольства архитектор признался, что сегодняшний приём большое для него событие. В стране Морсби принял решение в пользу большого музея. Все сотрудники между собой называли его БМ и собирался объявить об этом сегодня. Аргайлу сразу стало понятно, чем были вызваны растерянность и беспокойство Тейната, а также грубые выпады в его адрес со стороны Анны Морсби. Самый большой частный музей, построенный за последние десятилетия, торжественно заявил архитектор. Он обойдётся в уйму денег. А уйма это сколько? осведомился Аргайл, обожавший выслушивать поучительные истории о человеческой глупости. М-м, одно только строительство обойдётся, хмм, миллионов в 300. Долларов? робко пискнул Аргайл, потрясённый этим заявлением. Конечно, долларов. А вы что думали, лир? То, господи. Да он очевидно с ума сошёл. Архитектор скрыл скорбную мину, словно желая подчеркнуть, что вовсе не в восторге от того, что ему доверяют такие огромные деньги. Музей это храм современности, многозначительно прогнусавил он. Они есть ни что иное, как вместилище всего прекрасного и ценного, что сохранилось в нашей культуре. Аркаил вопросительно уставился на него, пытаясь понять, шутит этот человек или нет, но пришёл к удручающему выводу, что нет. Скорее всего, не шутит. "И всё равно дороговато", заметил он. "Лучше всегда обходиться недёшевым", возразил архитектор. "А лучше надо понимать это вы. Разумеется, я являюсь самым выдающимся архитектором своего времени". Возможно даже всех времён и народов, скромно добавил он. Но неужели нельзя израсходовать эти деньги на, яще, что более существенное? Вернее, впервые за всё время архитектор задумался о такой возможности. Э-э, нет, твёрдо заявил он после паузы. Если он забросит музей, всё перейдёт его чудовищному сыну или совершенно ужасной жене. Если бы оба они не были такими чудовищами, Он сомневался, чтобы он вообще стал рассматривать этот проект. Неожиданно архитектор узрел некую более значимую персону в другом конце зала и устремился туда. Аргаил был немного обижен тем, что его бросили, и одновременно испытал облегчение. Он бросился туда, где подавали напитки, чтобы хоть прийти в себя после этих откровений. Получить желаемое удалось не сразу. Официант двигался словно в замедленной съёмке. Впрочем, одному человеку Аргайл сразу же проникся к нему симпатией, увидев, как он указывает трясущимся пальцем на виски, всё же удалось немного расшевелить беднягу. "Замечательно", воскликнул незнакомец, мужчина лет 30 с хвостиком, с длинными светлыми волосами, подстриженными на античный манер. "А я уж шёл себя здесь белой вороной, единственным человеком, пьющим что-то помимо перье. А вы что предпочитаете?" Выбор был невелик. что компенсировалось отсутствием платы. Зато приглашение к разговору было вполне адекватным. Аргайл наполнил свой бокал, они уютно пристроились рядышком у стойки и наблюдали за тем, что происходит в зале. "Кто вы?" спросил незнакомец. Аргайл объяснил. "Вроде бы не видел вас прежде", заметил блондин. "Так вы здесь для того, чтобы подсовывать подделки и антикварные безделушки моему старику?" Огаил был оскорблён и заинтригован в равной мере. Похоже, перед ним Артур М Морсби III, известный также под именем Джек. Хотя, собственно, почему Джек? Он этого не знал и решил спросить. "Джек Морсби?" недовольно поморщился. "Ну, чтобы отличить от отца. Второе моё имя, сколь ни противно в этом признаваться, Мелиссер. Мелисса? Мелиссер?" Девичи фамилия моей матушки. Отец посчитал, что я, являясь его сыном, имею слишком много незаслуженных преимуществ. Вот решил дать мне шанс бороться хоть с чем-то. Он, знаете ли, почему-то щёл, что если меня будут бить и дразнить в школе за такое имя, то это укрепит мой характер. Бог ты мой. Да, вот именно. Артур меня, видите ли, называть нельзя, чтобы не путать с ним. На учитывая, что я выпиваю не меньше пинты виски в день, то Эмилистер тоже вроде бы не очень подходящее имя. Вот и остановились на Джеке. Оно больше подходит писателю. Вы пишете книги? Но я ведь только что сказал, разве нет? А манера у него весьма прямолинейная, почти на грани грубости. Аргайл начал понимать, почему этот человек вызывает такую неприязнь у архитекторов и людей подобных им. И он решил сменить тему, поспешив заверить Джека, что никакими подделками не торгует. Он здесь, чтобы предложить небольшое, но исключительно ценное и редкое произведение. Убедить Джека, похоже, не удалось. Но спорить с Аргаилом он не стал. Просто промолчал, и Аргаил спросил, проводит ли он в музее много времени. Морзли III едва не подавился в виски, заявив, что скорее умрёт, чем переступит порог данного заведения. Вы только взгляните на эту шайку, восхитнул он и выразительным жестом обвёл зал. Вам когда-нибудь доводилось видеть подобные сборища мерзавцев и недоумков, а? Что скажете? На вопрос, поставленный в такой форме, напрашивался вполне однозначный ответ. Яргаил, благодаря своему роду занятий, не находил ничего удивительного в том, что в зале собрались одни лишь мерзавцы и недоумки. Кому бы ещё он стал продавать свои картины? Джек удовлетворённо кивнул и снова наполнил бокалы. Аргайл, не желая уступать в любезности, протянул ему тарелку с арахисом. Джек отрицательно покачал головой. Он карахису даже не прикасается. От соли распухают лодыжки. Аргайл проникся карахису ещё большим уважением. "Каких же именно мерзавцев и недоумков имел в виду Джек, поинтересовался он. И добавил, что поскольку находится в стране недавно, ещё не научился выделять их из толпы". Когда Морсби младший устроил для Аргайла небольшую экскурсию, он оказался на удивление знающем гидом, особенно если учесть, что, по его собственным словам, избегал по мере возможности общения с членами семьи и им подобными. Ну, прежде всего, Самуэль Тейнет, сказал он и без всякого стеснения указал пальцем. Тейнет безустали рассказывал по залу, выказывая гостеприимство и соблюдал при этом определённый этикет. Беседовал с одним гостем примерно минуту, потом переходил к другому. У некоторых людей это отлично получается, но только не у Тейнэта. Повсюду его сопровождал несколько раздражённый гул голосов. Неудивительно, что Джек первым делом указал именно на него, ведь Тейнету было плевать на людей. Он был помешан на идее войти в историю как основатель самого крупного частного музея в Северной Америке, разумеется, используя деньги других людей. Серенький, тихий, незаметный как мышка, но весьма опасный. Человек, который никогда не пойдёт на подлость сам, скорее заставит кого-то другого сделать это для него. "Ты только посмотрить на него", сказал Джек. Весь из себя расчереился тут, а сам только и ждёт, когда появится мой отец, чтобы лишний раз вылезть ему задницу. Ничежительная характеристика показалась Аргаю не слишком справедливой. Нет, он уже был готов согласиться по поводу Серёнькой тихой мышки, но очень сомневался насчёт подлости Тейнера. Однако следовало признать, что он не слишком хорошо знал этого человека. Впрочем, как бы там ни было, но Тейнер своего почти добился. Ведь Морсби уже приготовился выложить 300 миллионов на новый музей. Слабые возражения Аргайла не произвели на Джека впечатления. Вы не знаете моего отца, произнёс он. И лично я поверю в новый музей лишь когда меня пригласят на его открытие. Джек устал разоблачать директоров и перешёл на другую персону. Джеймс Лантон промолвил он, указывая на шестидесятилетнего господина в белом льняном костюме, который столь трепетно отнёсся к Тициану. Слезнея к английский. Аргай удивлённо приподнял бровь. Извините, но я знаю, что говорю. Надменный, высокомерный насмешник. нечестный человек. Разве это не типично английские черты? Ну, не совсем, заметил Аргайл и тут же вспомнил множество англичанок, которым подходило это описание. А я считаю, что очень даже типичный, привык исполняя здесь роль главной пиявки, пока не появился Тейнет, и сразу же превратился в паразита международного масштаба. Париж, Рим, Лондон, Нью-Йорк, в тачности, как пишут на склянках с духами. Вознамерился обшарить весь мир в поисках подделок для моего попаши, скупает всё подряд и заламывает просто чудовищные комиссионные. Аргаил приуныло ещё раз упомянул о своём Тициане. У него уже развился комплекс по поводу этой картины. Все мы ошибаемся, небрежно отмахнулся Джек. Каждый человек, наделённый талантом Лангтона, не может достичь стопроцентного успеха во всех своих комбинациях и начинаниях. Время от времени оступается и приобретает что-то стоящее. А, вот и моя дорогая мамочка, продолжил он, указав на маленькую элегантно одетую даму, с которой Аргайлу уже удалось столкнуться сегодня днём. Она прибыла минут 20 назад. Вообще-то она довольствуется мне мачехой, но не любит, чтобы её так называли. исключительно корыстное создание просто помешано на деньгах говорит с небольшим южным акцентом народом из Небраски вы знаете где находится Небраска Аргаил сознался что не знает Джэк кивнул с таким видом словно это что-то доказывало никто не знает сорвала жирный куш охмурив моего старикана и будет держаться за него до тех пор пока он не сыграет в ящик чтобы наложить лапы на денежки Если они, конечно, не достанутся прежде музею. Некоторое время он пристально и злобно следил за Мачихой, затем выбросил её из головы и переключился на другой объект. Дэвид Барклай торжественно объявил Джеку, кивнув в сторону лощёного господина, беседовавшего с миссис Морзби. Именно его подпись будет красоваться на вашем чеке, если вы, конечно, вообще его получите. Адвокат и персональный советчик моего отца. Мастер на все руки. Опаша откопал это сокровище в какой-то адвокатской конторе. Кстати, Барклай до сих пор там числится. Эминанс грис нашего семейства. Хорош собой, стервец. Вы не находите? Из тех, кто придерживается принципов, встречают по одёжке. Да на нём понавешено столько фирменных ярлычков, что он мог бы украсить с собой рекламный раздел журнала Vogue. Бросьте его в сточную канаву, и дерьмо, плавущее там, сразу войдёт в моду. Мой отец, продолжил он драматичным шёпотом, склонившись к Аргайлу и обдавая его сильным запахом виски, склонен западать над профессионалов разного рода. Вот почему я так часто его разочаровываю. Просто не в силах устоять перед такими типами, как этот Барклей. И моя обожаемая Мачиха тоже. Простите, немного удивился Аргайл. Малыш Дэвид связан с моим семейством более тесными узами, заявил Джек уже громче. И все эти услуги юридические и прочие оказываются с равным мастерством Ирвеном. Но захихикала, а Аргайлса всё возрастающим интересом разглядывала адвоката, выразив удивление, как этому человеку удаётся сохранять своё место. Скрытность качество весьма полезное. Проблема лишь в том, что все тайные раны или поздно становятся явным, не без помощи нужных людей. Вообще-то именно поэтому я здесь, Джэк резко сменил тему. Обожаю фейерверки. Сегодня вечером обещали устроить Надеюсь, увидим. Вот как промолвил Аргайль, подумав, что вечеринка может оказаться занятнее, чем он ожидал. Похоже, вы не слишком высоко цените способность отца разбираться в людях. Е? Чтобы я, благодарный сын, не уважал суждения одного из самых богатых людей в мире? Нет, я высочайше умнею его способностям. К примеру, он безошибочно причислил меня к разряду пьянчужок. разболтанных лодырей, которым на всё наплевать. И уверяю вас, был при этом абсолютно прав. В этом смысле я его ни разу ещё не разочаровал. Аргаил понял, что Джек просто потакает своим слабостям, упивается ими. У него не было ни малейшего желания выслушивать подробный рассказ о жизни и взаимоотношениях Джека с отцом. И тут он заметил промелькнувшую в толпе диссоузу. Аргаил хотел подойти к испанцу, но в этот момент Самуэль Тейнет попытался призвать собравшихся к вниманию. Гул в зале постепенно стих, и высокий и нервный голос Тейнета стал наконец слышен. "Всем известно", заявил он, "что приём устроен в честь прибытия в музей мистера Морсби". Воцарилась благоговейная тишина. Музейные сотрудники судорожно пытались припомнить, какие грехи допустили, словно Тейнет возвестила втором пришествии. Затем и разразился по мнению Аргайла довольно путанной речью, преисполненной благоговейного почтения к великому человеку. И слушая её было совершенно непонятно, присутствует здесь великий человек или нет. Но Морсби ещё не прибыл. Получалось, что в своей заочной лести Тейнет зашёл слишком далеко. Помимо неуклюжих намёков на то, о чём будет говорить по прибытии мистер Морзби, речь не содержала ничего существенного или занимательного. Впрочем, она прояснила один весьма интригующий момент, а именно, что находилось в вызвавшей всёобщее любопытство небольшой коробке, которую привёз с собой для Лангтона Дисоуза. Вообще-то Аргайл был слишком занят размышлениями о поступившем из Лондона предложении, чтобы задумываться ещё и об этом. Однако внимательно выслушал сообщение Тейнета, будто он намерен объявить об одном последнем, очень важном и ценном для музея приобретении. Уверен, все присутствующие знают, сказал он Даля, о так называемой стратегии роста Морсби. Термин для музея не слишком подходящий, поморщился Аргаил. Ну да ладно, сойдёт. Иными словами, сфера интересов владельца лежит в специфических областях западного искусства, и он твёрдо намерен сделать свой музей мировым лидером в этой области. Импрессионизм, неоклассицизм, барокко вот что Морсби ценит превыше всего, и уже немало преуспел на этом поприще. Оргаил нетерпеливо переступил с ноги на ногу и наклонился к Дисоузе. "Они с ума посходили? Неужели действительно собираются купить 12 бесценных образчиков римской скульптуры?" саркастическим шёпотом спросил он. Дисоуза ответил возмущённым взглядом. "Разве не сошли с ума, купив Тициана?" парировал он. Испанец вскинул руку, делая Оргаилу знак замолчать. Тейнет подошёл к самой интересной части своего выступления. Он торжественно заявил, что они решили вплотную заняться барочной скульптурой, и он совершенно горд и счастлив сообщить, что в соответствии с традицией Морсби отбирать только самое лучшее. Тут Дисоузе не выдержал и насмешливо фыркнул: "Их последнее приобретение является в этом плане шедевром". И хотя произведение до сих пор ещё не распаковано и находится у него Тейн, это в тайнетов кабинете, он счастлив сообщить также, что в самом скором времени музей сможет выставить на всеобщее обозрение работу одного из величайших мастеров римского барокко Лоренцо Бернини. Потому как теперь музей является владельцем бюста папы Пия V, этого шедевра скульптурного искусства, считавшегося давным-давно потерянным, Торгайло и Джег стояли рядом с Ди Соузой, когда прозвучало это объявление. Поэтому слышали, как испанец затаил дыхание, а потом испустил невнятный горловой звук, словно поперхнулся Мартине, бокал которого держал в руке. Они также отчётливо видели, как изменился Ди Соуза в лице. Если прежде на нём было написано удивление, то теперь оно исказилось от страха и гнева одновременно. Похоже, он с трудом переваривал услышанное. Не беспокойтесь, сказал Джека и фамильярно похлопал его по спине. Здесь просто неблагоприятная обстановка. Всегда на всех так действует. Что случилось? осведомился Аргайл. Не уж-то ревнуешь. Дисо за одним глотком осушил бокал. Нет, ответил он. Просто вдруг сердце прихватило. Извини, отойду на минутку. И он устремился туда, где находился Самуэль Тейнет. Аргаил, движимый любопытством, последовал за ним посмотреть, что произойдёт дальше. Судя по всему, испанец был просто в ярости. Говорил в основном он, правда, несмотря на гнев, голос старался не повышать. Не хотел, видимо, омрачать царящую на вечеринке праздничную атмосферу. Сначала Аргаил не слышал ничего из этой беседы, но приблизившись, всё же уловил несколько слов, в том числе тревожит, угрожающе. Ещё, похоже, Дисоуза хотел срочно переговорить с мистером Морзби. Но большей части беседы, особенно попыток Тейна это как-то успокоить испанца, Аргаил всё равно не расслышал. Джек Морзби, тоже подошедший следом, в насмешливом недоумении качал головой. Господи, что за люди? Как только вы их выносите? воскликнул он. Нет, чёрт побери, с меня довольно. Еду домой. Отцу недалеко. Может, встретимся когда-нибудь, посидим, выпьем по рюмочке. Он дал Аргайлу свой адрес и вышел на свежий вечерний воздух Санта-Моники. Тем временем Тейнет, слегка покачиваясь на каблуках, пытался отбиться от неожиданной атаки Дисоузы, но получалось это у него неважно. Он изо всех сил старался разуверить рассерженного испанца в его опасениях, но тот не отступал. Спор продолжался, и Тейнет решил избрать другую тактику. Моё дело сторона. Он не имеет никакого отношения к этому бюсту, твердил Тейнет, и Дисоузи это прекрасно известна. Но на Гектора и это не произвело должного впечатления. Впрочем, что тут можно было сделать? И он отступил, сердито бормоча себе что-то под нос. Торгайло, разумеется, было очень любопытно выяснить, из-за чего разгорелись такие страсти, но зная словоохотливость испанца, он решил, что тот вскоре непременно проболтается. Гектор просто славился своим неумением хранить секреты, как чужие, так и собственные. "Чего этот ты тут разглядываешь?" спросил его по-итальянски испанец, приблизившись к стойке бара. "Ничего особенного, просто недоумеваю, почему этот и вдруг так распылился. Хм." причин множество. Тогда валяй выкладывай, сказал Аргайл. Дисоуза молчал. Ай, наверное, опять занялся контрабандой, доверительным шёпотом осведомился у него Аргайл. Знающие люди утверждали, что Дисоуза сколотил немалые деньги на переправке произведений искусства через итальянскую границу, причём делал это до того, как власти успевали выдать отказ на экспорт. И уж они, эти власти, наверняка никогда бы не дали разрешения на вывоз скульптуры Бернини. Мало того, они просто взорвались бы от ярости, узнав, что это произведение вывезено из страны контрабандным путём. "Не смеши меня", рявкнул в ответ Дисоуза, но в его голосе уверенности не было, что и убедило Аргайла в правильности догадки. Аргайл пощёлкал языком и фальшиво сочувственным тоном произнёс: Не хотелось бы мне оказаться на твоём месте, когда люди из Bell Art вопьются в тебя своими когтями. Это будет просто ужасно. Даже думать не хочется. Дисоу закинул его мрачно-подозрительным взглядом. Это, знаешь ли, очень серьёзное обвинение. Контрабанда? Да не контрабанда меня сейчас беспокоит. Тогда что же? Давай же, Гектор, выкладывай. Но убедить испанца расколоться не удалось. Дисоуза явно паниковал и избрал новую тактику полного умолчания. "Нет, понять его можно", думал Аргайл. "Одно неосторожно обранённое на людях слово, и репортёры налетят как мухи. Если бы Тейнут встал и публично поблагодарил Дисоузу за то, что тот добыл для него бюст контрабандным путём, о, что бы тут началось!" Шипнуть в на ушко, кому надо. Оборонит намёк и Гектора ждут в Италии большие неприятности. Неизбежный суд, и он будет давать показания, и если вдруг заявит, что и понятия не имел о том, что находилось в ящике, кто же ему поверит? Обвинитель будет ржать как лошадь. Торгайыл и сам никогда бы не поверил. "Хм", задумчиво буркнул он. "Ладно. Остаётся только надеяться, что никто ничего не заметил. Единственное, что могу сказать, Тебе страшно повезло, что здесь нет Флавии. Она бы сожрала тебя живьём. Аргайлу не следовало этого говорить. Но весь сегодняшний день, а точнее всю неделю, на уме у него была исключительно Флавия ди Стефана. Ни о чём другом он почти не думал. Положив руку на сердце, следовало бы признаться, именно Флавия была главной причиной его пребывания в Риме. Если не кривить душой, Аргайль должен был бы сказать именно так. Хотя, конечно, великолепие зданий, старина, обилие произведений искусства, таинственные улочки, еда, погода и местные жители тоже сыграли свою роль. Но больше всего занимало его мысли и чувства именно Флавия Ди Стефана, старый друг, детектив из итальянского управления полиции по борьбе с кражами произведений искусства. Женщины, никогда не одобрявшие контрабандистов, расхищающих итальянское культурное наследие. Но увы, Флавия не отвечала Аргайлу взаимностью. Она была ему весёлым товарищем, надёжным другом, и хотя тот просто из кожи лез, вон, чтобы отношения из чисто дружеских перешли наконец в иное качество, все его старания были почти напрасны. Аргайл уже был сыт всем этим по горло, именно поэтому и задумался всерьёз о возвращении в Англию. Но что ещё он мог поделать? Однажды выходя с Флавией из кинотеатра, упомянул о предложении Бирнеса, и что же? Думаете, она воскликнула: "О нет, не уезжай!" Или: "Пожалуйста, прошу тебя, останься, или буду страшно скучать по тебе?" Да ничего подобного. Сказала лишь, что его карьера только выиграет от переезда в Лондон, и резко сменила тему. Мало того, с тех пор они почти не виделись. Что что? спросил Аргайль, заметив, что Дисоуза продолжает болтать. Я говорил, что когда наконец разберусь с этим Морсби, даже твоя Флавия потеряет ко мне всякий интерес. Ну, валяй, если получится. Кроме того, она вовсе не моя. Я ведь уже сказал тебе, всё получится. Проще простого. Что именно? растерянно спросил Аргайль. Очевидно, он пропустил мимо ушей большую часть того, о чём распинался перед ним испанец. Не умеешь слушать, не слушай. Повторять не собираюсь, сердито пробурчал Дисоуза. Уже второй раз задень ты высказываешь полное пренебрежение к моим историям. Кроме того, судя по тому, как засуетились гости, Морсби только что прибыл. И мне надо с ним срочно переговорить. Ладно, увидимся позже. Надеюсь, хоть тогда выслушаешь до конца. Все присутствующие дружно устремились к главному входу, откуда открывался вид на подъезд к музею, и Аргаил последовал за ними. Дисоуза оказался прав. Прибыл мистер Морзби собственной персоной, и его появление произвело не меньший переполох, чем приезд какого-нибудь средневекового монарха в маленькую провинцию. Впрочем, в некотором смысле он таковым и являлся. Круг его интересов был весьма широк, насколько помнил Ларгейл. Он простирался от нефти до электроники, от разнообразных видов вооружения до банковских услуг, а также на прочие промежуточные виды бизнеса. Музей был для него занятием побочным, если только Тейнет не сумел заболтать магната, внушить ему, что следует хорошенько расшевелиться и потратить немалые деньги на строительство большого музея. Странное представление разворачивалось перед глазами Аргайла. Внушительное и одновременно несколько комичное. Машина была присловутым непомерно вытянутым лимузином, примерно футов 40 в длину, с маленькой радио и телеантенной в задней части. И вся сверкала чёрными тонированными стёклами и хромированными деталями. Она медленно подползла к входу. И Невропат Тейнер скатился по ступенькам вниз, сражаясь за честь распахнуть дверцу. В взбучающихся сумерках из нее несмеша шавы вышел один из богатейших людей западного полушария, и все собравшиеся взирали на него в благоговейном почтении. На взгляд Аргаева ничего могущевшего внушить столь трепетное отношение в старичке не было. Во всяком случае, с чисто визуальной или эстетической точки зрения Артур М. Морзби II был крохотным худеньким стариканом, который близоруко щурясь поглядывал сквозь толстенные стёкла очков. Он был одет в слишком тяжёлый для такой погоды костюм, который к тому же скверно на нём сидел. Морзби был почти абсолютно лыс, да ещё к тому же и косолапил. Тонкие, бескровные губы, россыпь старческих пигментных пятен на лице и странно заострённые вверху уши. Вообще на взгляд Аргайла он немного походил на злобного садового гнома. Поставив себя на место Анны Морсби, Аргайл начал понимать, почему она находила столь привлекательным адвоката Дэвида Баркла, самодовольного пижона с замашками нарцисса. Если бы не банковский счёт, никто бы не посмотрел второй раз на этого старикашку. Впрочем, приглядевшись, Аргайл понял, что не совсем справедлив к Морсби. Лицо у него значительно, лицо человека, с которым принято считаться, полностью лишённое какого-либо выражения, оно тем не менее так и лучилось холодным презрением к собравшейся вокруг плистивой и заискивающей толпе. И каковы бы ни были бесчисленные недостатки Артура Морзби, обвинить его в непонимании того, от чего так радостно приветствуют его люди, было никак нельзя. Он прекрасно понимал, что внешние данные обояния и ум здесь совершенно ни при чём. Но вот он исчез в дверях музея, спеша заняться делом, и приветственные возгласы стихли.